Шестое. В деревне Борки, что в Малоридском районе на Брестчине, мы записали рассказы уцелевших жителей об очередном злодеянии таких рыцарей нового порядка. Существует, уцелел также отчет, взгляд на то же событие и самого убийцы, обер лейтенанта 15 го охранного полицейского полка Мюллера. И жертвы и Палач рассказывают об одном и том же обычные люди, и рядом один из своры тех, что возомнили себя хозяевами судьбы, жизни миллионов людей, которые, видите ли, живут не так, не там, от которых надо очистить планету, чтобы воцарились фюреры, великие, поменьше и самые маленькие, каждый над кем-то фюрер. Жила себе это трудолюбивая, Деревенька среди болот, пахала и засевала песчаную почву, копала картошку, выкашивала осоку на болотах, ставила под дикими грушами колоды для пчелиных раев. И не думали в хате Марии Михайловны лихван, теперь хобовец, что существует какой-то план, согласно которому все эти деревни надо убить. Видите, вспоминает Мария Михайловна, За три дня перед тем ходили, писали, сколько кто имеет душ, сколько семьи. Старост ходил и десятник ходил. Но ну, писали, а потом через три дня это сделали. Женщина и сегодня, через тридцать лет, боится, не хочет сказать, убили или расстреляли. Человеческая природа ее протестует против самих этих слов, и женщина употребляет слово «это». И оно, неопределенное, условное «это», психологически даже более точное, «это», чему на человеческом языке, и название не должно быть. Мария Лихман, которую для беседы позвала в библиотеку Борковская учительница, как-то долго задерживалась, и мы начали уже волноваться, Послушается ли нашей просьбы женщина, захочет ли ворошить в памяти страшное? Мы увидели празднично одетую, аккуратную женщину. Аккуратность, видать, ее вторая натура. И говорит она, очень аккуратно выговаривая слова, очень точно и как-то по-детски искренне интонируя каждую фразу. Окрашенный украинизмами белорусский язык, Звучит у нее как-то очень складно, и по-своему, хоть не к месту это заметить, красиво, благозвучно. Мы вечером тое все чули со своим человеком. вошли на двор. Мы были так с километра от села. И говорит мой, то имцы Я говорю, а кто его знает? Что будем роботы? Куда утекать? Дети малые, пойдем в хату уже. О, пошли мы в хату, пошли в хату, стояли, стояли, слухали той гомон, как людей еще с ночи сгоняли и людям в окна били, чут и була. Так я встала уже до рассвета, встала до рассвета, и давай топить. Картоплю мы тогда убирали, давай топить. У меня был хлопчик маленький, шесть недель всего, а те большенькие, слышим уже, стучать. Из села бегуть, все утекают, видно. То немцы. И уже видим, наступает скрись-скрись, везде, повсюду, и де. А туды тою трактовую дорогою до Борисовки идут и легковые идут. Идут все и назад так скоро ворочаются. Ну, каже, кудыш, кудыш, каже, а я кажу. Во, это уже немцы. Около нас такие заросли были. Он говорит, я выйду схоронюся, до да бабы так не пристануть. Так посидел трошки и пришел до хаты, спрашиваю, а чего ж ты так пришел? Он отвечает, не можно так. Что уже одному, нехай буде всем, не могу сидеть. Ну, пришли два до хаты не один пришел до хаты а те два стали оцепили и заглядают один в кладовку пошел наверх глядит и что то бормочет может спрашивает чи там нема никого кто его знает и каже люс люс на сходку на сходку а мой человек каже ну собирай детей и сама собирайся я как села уже и не шевелюсь Он говорит, — Бери хлип, ты не знаешь, когда тебя выпустят. Детям есть, может, захочуть? — Я ничего не возьму, я ничего не возьму. Он взял сам. Он взял, надел на себя костюма, и я тоже собралась. Иди ты собрал, и хлеб взял, и как вышли мы, как раз солнце всходило, как нас выгоняли. Вышли мы, и тот, что нас выгонял из хаты, вышел а там двое стоят, и показуют, что «станьте!» Мы постали. «Ох, бить нас будут, бить! Уже не будет нас!» А мой говорит, «что уже будет, но уже всем разом!» Так постояли, опять один пошел до суседа, поглядел от суседа, что оттуда блестит от села и махает нам, чтоб подходили. Мы подходим, подходим. У меня была старшая девочка с 1930, Ганна, а упраска с 193, а та Гарпына с 1940-го. А хлопчику шесть недель было. Он взял ту девочку, что с сорокового. Ей уже два года было, а я хлопчика. И так иду, и ноги не идут. Я отстал. Анимец так глядит, то на него. То, что нас гонит, то на меня, то на него, то на меня. А кругом стоят и спрашивают, пан Цурка, дочка, Цурка, капут, пан, капут. Ладно, Цурка, красивая дочка, капут. Ох, идем, говорю, долейка несчастна, уже нас, говорю, поубивают. И уже подводы идуть, на подводы понасели. На тебя одну каже, всех повыгоняли. Зашли сюда и на огород, а людей, ой, уже сколько много людей. Зашли, посадили, так он держит ту девчину, что с сорокового, а я хлопчика. Немец и каже, от восемнадцати до сорока всем мужчинам выйти. От восемнадцати до сорока. Как держал мой человек девчинку, так опустил поцелувал и вышел. И немец взял жердь, так много наставил. Во, в три ряда мужчин наставил, и старших, и молодых, а тогда взял жердь и вот так жердью, такою жердью, что копны носит, поровнял их, а мы уже там плачем, и плачем, и дети плачут. Нигде ниточки в платках не было сухонькое. И гонить, гонить их на дорогу ту трактовую, тех мужчин. А те немцы, что гонят, то уже чекушку из кармана. Глотнуть, глотнуть, и так в плащи кутаются. И погнали их. А наш староста в ту легковую сел, и кудысь в тот угол отъехал и слез, и так по хатам все бегает, по хатам бегает, и тех лопатно собирал. Еще люди не знали? Думали, что, может, будет облаву делать на партизан или на что? Ничего не знали. А как лопаты насобирал? Ну, то, говорят люди, уже на нашу голову насобирал. И поехал в тот угол, повернул, и поехал на кладбище староста. И загнали ту пачку одну, пришли опять брать, опять наставили тех мужчин. Забыла. Чи три, чи четыре разы гоняли туда тех мужчин от восемнадцати до сорока лет, загнали и заставили там яму копать. Давай ямы копать. У ну, Ямы копают, и уже слышно, что стреляют. Пуль-пуль-пуль. Вот здесь же не очень далеко. Оказывается, эту ужасную человеческую трагедию можно видеть и описывать даже с подъемом, с радостью. Выполняя обязанности командира 10 роты, обер-лейтенант Мюллер пишет в отчете. Операция проходила планомерно, исключая сдвиги некоторых ее этапов во времени. Основная причина их была следующая. На карте населенный пункт Борки показан как компактно расположенное село. В действительности оказалось, что этот поселок простирается на 6-7 километров в длину и ширину. Когда с рассветом это было мною установлено, я расширил оцепление с восточной стороны и организовал охват села в форме клещей при одновременном увеличении дистанции между постами. В результате мне удалось захватить и доставить к месту сбора всех жителей села без исключения. Благоприятным оказалось, что цель, для которой сгонялось население, До последнего момента была ему неизвестна. На месте сбора царило спокойствие. Количество постов было сведено к минимуму, и высвободившиеся силы могли быть использованы в дальнейшем ходе операции. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела, благодаря чему население оставалось в неведении о предстоящем незаметно установленные легкие пулеметы подавили с самого начала начавшуюся было панику когда прозвучали первые выстрелы с места расстрела расположенного в 700 метрах от села двое мужчин пытались бежать но через несколько шагов упали пораженные пулеметным огнем расстрел начался в десять часов ноль ноль минут и закончился в восемнадцать часов ноль ноль он проходил без всяких осложнений. Подготовленные мероприятия оказались весьма целесообразными. Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941-1944, страницы 48-49. В Борках Малорицких, кроме Марии Лихван, Уцелело еще три женщины, которых каратели перед тем, как гнали от села до самого кладбища, где убивали людей. От общих рвов могил их отделяло полсотни метров. Эти женщины припоминают события и дополняют их новыми подробностями. Мария Кондратовна Хамук, в то время бездетная женщина, солдатка. Муж ее попал в немецкий плен из польского войска в сентябре 1939 года, и находился в ту пору, когда оккупанты уничтожали Борки в Германии. Нас было тринадцать душ семьи, мы все легли спать, а кто-то стучится в хату. Моя свекруха встала и да говорит, — Вставайте, детки, это смерть наша. А как могла она знать, никто не знает. Нас захватили десятеро. Мой свекр взял хлеба, а немец взял тот хлеб, вырвал и на палатки. И мы уже видим, что-то будет. Гнали нас в село на собрание, посадили в огороде, Сидимо мы, сидим, потом приходят немцы, вызывают от 18 лет до сорока пяти, и вызвали, поставили по четыре человека и говорят уже будут в Германию брать. Потом мы глядим, идет машина, берет, собирает заступы, выносит из хат, говорят, что уже будут убивать, расстреливать. Вот так там всякого, кто депутатом, кто такой, а кто такой. А кто ж надеялся, что всех людей будут расстреливать? Никто не думал? Мы ждем, ждем, говорим, вот придут. А мы все в огороде сидим, нас много людей, уже ждем и дождались. И давай, уже немцы тут, идут, и кто не мог, возили, а кто мог идти, по тридцать человек гоняли туда на кладбище. А то уже дошла очередь, а я все оставалась сзади, оставалось таки сзади. Уже осталось совсем мало людей, уже думаем, что будет, то будет. Идем уже вперед. Не можем терпеть, уже нервы не выдерживают. Ну, мы пошли. Нас человек тридцать, гнал до кладбища, пригнал. Лежала одежда вся скинутая. Там мы думали, дождь такой сильный, сильный шел, так мы думали, что люди убитые лежат такой кучей. Мы доходим туда а то одежи. Народ весь раздетый был, в ямку голых гнали убивать. Тогда нас положили ничком около той одежи. И опять говорит по-польски, вставайте, кто имеет паспорт, отдайте. А тогда у нас при немцах прикладывали пальцы к паспорту. Мы кто подал тот паспорт, кто не подал, кто дома забыл взять того паспорта. Ну, кто ж там тогда помнил? А потом говорят по-польски, — скидайте одежу с себя. Я спросился, чтоб нехать погибнуть в одежде. — На мясо-то жемчуги, — говорят, — все скидай. Вон здесь, во, бусы, два рядочка было их у меня, бусы, жемчуги. И потом я стал снова проситься. Думаю, у меня родни нема тут в Борках. Одна родня тут, что я вышла замуж. А другая родня, отец и мать, в другой деревне были, в Борисовке. Тут тоже всю выстрелили деревню. Как стало я проситься, говорю, что у меня человек в Германии. А он говорит, а письма Е? Говорю, дома Е? Думаю, как уже до дому заведет, да не найду тех писем. А их и не было, тех писем. Я ему так мутила, чтобы не остаться. А потом говорит по-польски. «Весь свое убрание! Возьми свою одежду!» Устала я отходить, голая, в одной рубашке, верхнего на мне не было, а он потом по-польски говорит «Весь свое убрание! Только, — говорит, — чужого не тронь!» И посадили меня уже под таким бурьяком, под сосною, и такой сильный дождь пошел. А тех людей, что со мной гнали, и таких маленьких детей, то поубивали на моих глазах. Детей матери распеленывали, и он их, таких голых, носил в ямку. Евхима Парфеновна Баланцевич была в ту пору тоже солдаткой, как и Мария Хамук, и ее муж находился в плену с польско-немецкой войны. На руках у молодицы оставался шестилетний сын, а рядом с нею была старенькая мать, из тех матерей, которых народная песня называет «советчицей в хате».